Глава 9. Раскололся как миленький, с профессиональным одобрением сказал Джеп ближе к вечеру, когда они с Пуаро ехали в автомобиле по Бромптон-роуд. Он понял, что игра кончена, рассеянно сказал Пуаро. У нас на него много что есть, сказал Джеп. два или три имени хитрая махинация с чеками и очень грязное дело врица, где он останавливался под именем полковника Дебата. Надул с полдюжины торговцев в Спикадилле. Сейчас мы задержали его по этому делу до окончательного разбирательства. А чего ради мы сейчас мчимся за город, в Старина? Друг мой, дело следует закончить должным образом. Надо ответить на все вопросы, и сейчас я решаю ту загадку, которую вы мне предложили решить, тайну исчезнувшего чемоданчика. Я сказал просто тайна чемоданчика. Насколько я знаю, он никуда не исчезал. Имейте терпение, Монами, мой друг. Автомобиль, свернув в проходной двор, У двери номер четырнадцать из маленького «Остин Севен» выходила Джейн Плендерли. Она была одета для игры в гольф. Женщина посмотрела на обоих, затем достала ключ и отперла дверь. «Зайдете». Она вошла первой. Джеб последовал за ней в гостиную. Пуаро на пару минут задержался в прихожей, бормоча под нос. «Сетен бетон». Как же раздражает, как же трудно выпотоваться из этих рукавов. Через пару мгновений он также вошёл в гостиную уже без плаща, однако губы Джепа под усами чуть дрогнули. Он слышал тихий скрип открываемой двери чулана. Джеп вопросительно глянул на Поуаро, а тот еле заметно кивнул в ответ. Мы не задержим вас, мис Плендерли. — быстро сказал Джеб. — Мы пришли только, чтобы узнать имя адвоката, миссис Саллен. — Ее адвоката? — девушка покачала головой. — Я даже не знаю, есть ли у нее адвокат. Но ведь когда она вместе с вами снимала этот дом, кто-то должен был подписывать договор. — Да нет, понимаете, дом снимала я, так что найм оформлен на мое имя. — Да. «Барбара платила мне половину рент, и все было просто». «Понимаю. Короче, вряд ли нам тут есть что еще делать». «Жаль, что не смогла помочь вам», — вежливо сказала Джейн. «На самом деле это не так важно», — Джеб повернулся к двери. «Вы играли в гольф?» «Да». Она вспыхнула. Наверное, вы считаете меня бессердечной, но на самом деле мне просто слишком тяжело находиться в этом доме. Я поняла, что мне надо выйти, что-то сделать, довести себя до полного изнеможения, иначе я просто задохнусь, горячо говорила она. "Я понимаю вас, мадемуазель", быстро вклинился в разговор Пуаро. Это всё очень понятно, очень естественно сидеть дома и думать. Нет, это было бы очень неприятно. Хорошо, что вы понимаете, коротко ответила Джейн. Вы состоите в клубе? Да, я играю в Уэнторте. Хороший был день, сказал Паро. Жаль, на деревьях почти не осталось листьев. А неделю назад леса были просто роскошные. Сегодня было очень мило. Всего хорошего, мисс Плендерли, формально сказал Джэб. Я дам вам знать, как только появится что-то определённое. Пока мы лишь задержали по подозрению одного человека. Кого именно Джейн нетерпеливо смотрела на них, майора Юстоса. Она кивнула и отвернулась, чтобы сунуть спичку в камин. Ну, сказал Джэб, когда машина завернула за угол. По усмехнулся это было очень просто на сей раз ключ торчал в двери и пуаро улыбнулся объём ключа для гольфа не было естественно она не дура как бы там ни было что-нибудь ещё пропало пуаро кивнул да мой друг чемоданчик джеб даже потерял педаль газа — Проклятие! — выругался он. — Я же знал, что в нем что-то было. Ну что, черт побери! Я же тщательно его обыскал! — Бедный мой джеб! Но это же, как вы там говорите, элементарно, Ватсон? Старший инспектор бросил на него раздраженный взгляд. — Куда мы едем? — спросил он. Пуаро сверился с часами. — Четырех еще нет. Мы доберемся до Уэнтворда еще засветло. «Вы думаете, что она на самом деле туда поехала?» «Да, я так думаю. Она знает, что мы можем опросить персонал, но я уверен, мы обнаружим, что она там побывала». Джеб фыркнул. «Ладно, поехали». Он ловко прокладывал путь среди других машин. «Хотя каким образом этот чемоданчик связан с убийством, представить себе не могу. Я вообще не понимаю, каким боком он может быть со всем этим связан». Вот именно, друг мой. Я согласен с вами. Он никак с этим делом не связан. Тогда зачем? Нет, не рассказывайте. Порядок и методический подход, и всё закончено как должно. Да. День прекрасный. Автомобиль был быстрый. Они приехали в Антверсский гольф-клуб чуть позже половины пятого. В этот день недели народу там было немного. Поро Серрансо пошёл к начальнику. Кэдди это помощник игрока в гольфе, в чьи обязанности входит перенос спортивного инвентаря и помощь советами. И спросил, где клюшки мисс Плендерли. Завтра она будет играть на другой площадке, объяснил он. По громкому приказу начальника мальчик кэдди стал рыться среди клюшек в углу. В конце концов он нашёл сумку с инициалами ДП. "Спасибо", сказал Пуаро. Он отошёл было, затем небрежно обернулся и спросил: "А она не оставляла тут ещё и такой маленький чемоданчик?" "Сегодня нет, сэр. Может, оставила его в клубной раздевалке?" "Она сегодня была здесь?" "Да, сэр, я её видел." А какой к дяей помогал, если помнишь. Она положила чемоданчик не туда, а не может вспомнить, где видела его в последний раз. У неё не было чемоданчика. Она пришла, купила пару мячиков, взяла две железные клюшки. Вряд ли она могла при этом ещё и держать в руке чемоданчик. Поворот вернулся, поблагодарив мальчика. Двое мужчин пошли вокруг раздевалки. Бельгийц постоял несколько мгновений, любуясь видом. Правда красивое зрелище. Эти тёмные сосны и озеро. Да, озеро. Джеб быстро глянул на него. Вот как, значит, Пуаро улыбнулся. Мне кажется, кто-то что-то до видел. Будь я на вашем месте, я бы начал расспросы.